Вместо послесловия. Олег Матвеев. Демократия и выборы – это прошлое человечества. Интервью к о м а р о в у информагентство Новый регион. Олег, согласно рейтингу Общей газеты в 2007 году ты вошел в двадцатку лучших политических консультантов России. У кого, как не у тебя, нужно спросить, что такое политический консультант, что это за профессия? Ответ: трудно дать одно ёмкое определение, лучше читать книгу, там есть целые статьи по этому вопросу. Политический консультант — советник, неотъемлемая часть любой политической системы. не тождественная политику военному чиновнику, журналисту, дипломату и прочим политическим профессиям. Политический консультант одной ногой стоит в политической системе, другой вне ее. Именно через него в политическую систему приходят инновации. Они не могут приходить через другие каналы, потому что другие определенные места в политической системе определены и поглощены своими функциями, даже тогда, когда они эти функции не исполняют. Это большой философский вопрос. О нем, наверное, стоит отдельную книгу написать. Вопрос. Давай поговорим об этой. Уши машут ослом, сумма политтехнологий. Почему такой заголовок? Ответ. Уши Машу Тослом — это центральная часть данной книги и название отдельной книги, которую мы с Гусевым, Чернаковым, хозяевом написали несколько лет назад. Книга надела л а много шума. Заголовок удачный. Тем не менее, Уши Машу Тослом заслуживала гораздо большего. Простой пример. Одно из развиваемых книгой тем. Была тема неэффективности рекламы и эффективности пиара, который по всем позициям противопоставляется рекламе. Это только одна из тем, но обоснованная теоретически. При этом инструментарий пиара показывается довольно широко. Уши Машу т о с о л дописывались в сентябре 2002 года, как раз в это время в США вышла книга гуру маркетинга Элла Райса. Расцвет пиара и упадок рекламы. Райс в соавторстве Страутом написал ранее книгу «Маркетинговые войны» и «Позиционирование. Битва за узнаваемость» — книги, ставшие библиями маркетинга. И вот его новый хит «Бизнес и экономик спишет». Это дерзкая и умная книга, раз и навсегда перевернет мир маркетинга. Конец цитаты. Wall Street Journal и USA Today вторят. Вы держите в руках один из самых гениальных в мире учебников по маркетингу. Конец цитаты. На русском языке сей шедевр появился только в 2004 году. Книга действительно неплоха. Она содержит много статистической информации о неэффективности реклам. ы В то же время весь ПР сводится в ней к публикациям в СМИ. Для того, чтобы прийти к революционным выводам относительно неэффективности и у с т а р е л о с т и рекламы, американскому автору понадобилось много времени, различные базы данных и обширный практический материал. Так, например, ранее два исследователя рынка Клэнси и Криг в своей книге позже ставшей финалистом конкурса Американская ассоциация маркетинга на лучшую маркетинговую книгу 2000 года опубликовали свои данные по эффективности рекламы на рынке США. Каков же оказался возврат на инвестиции для большинства американских компаний? От одного процента до 4. Для 14% процентов компаний рекламный ROI составляет ноль. Для 2% в у х процентов меньше н л я Только 16% а процентов американских рекламодателей имеют этот показатель на уровне 5% процентов или выше. Цитата: Наши измерения показывают, что для большинства компаний было бы лучше разместить свои деньги на банковском депозите, чем тратить их на рекламу. вполне закономерный комментарий, которым авторы сопроводили полученные результаты. Авторы книги Уши Машу Тослом сделали свои выводы о неэффективности рекламы без всякой статистики на основании анализа эволюции общества и систем коммуникаций. Одним словом, Уши Машу Тослом, как минимум, шагала в ногу с мировой тенденцией. м ы с л и л вас х о д н о и одновременно с мировыми г у р у маркетинга, а поряду позиций превосходила и опережала их. Но почему-то никаких публикаций в Wall Street Journal про книгу Уши Машу Таслом не было. Более того, эпохальной и культовой книгу стала называть молодежь. Киты российского рекламного рынка, наоборот, поспешили назвать книгу скандальной. отнеслись к ней как к провокации, курьезу, которую авторы создали для саморекламы. Действительно, самореклама имела место, но это только один слой. Само название стало крылатым: уши машут ослом, о стромная у фраза, а заодно и аллюзия на знаменитый фильм «Хвост в и л я е т собакой». Так что сразу понятно, о чем книга. Другой, более важный слой. Критика российского рекламного и ПР сообщества, которое, по мнению авторов книги, представляет собой сборище непрофессиональных мошенников. В книге разоблачаются уловки консультантов, все их способы сидеть на ушах у клиента, получать деньги и ничего не делать, способы набивать себе цену, способы понтоваться. 15 человек на сундук мертвеца. Это просто зоопарк из разных видов консультантов. Незаменимый текст для всех клиентов. Просто памятка клиенту, который не хочет быть обманутым. Сколько человек узнало в этих типах себя? Сколько человек, читая это, с к р е ж е т а л о зубами. Недаром многие читатели книги з а ц и к л и л и с ь на этом слое. Авторы негодяи. опустили всех своих конкурентов, плюнули в лицо сообществу. Безусловно, это так. Но авторы показывают, что это о б щ е с т в о достойно того, чтобы в него плевали. Все говорят о том, что в пиар-сообществе кризис и только здесь проанализированы причины этого кризиса. Но в книге есть и третий свой самоопределение пиара. Большинство считает, что ПР и реклама – это, если не близнецы братья, то близкие родственники. Уши открывают глаза. Реклама и ПР враги. Реклама и ПР растут из разных корней. Реклама и ПР различны по методам. Нигде, ни у одного автора, теоретика ПР, и а а несмотря на все размежевания с рекламой, Так выпукло и точно непроведены отличия, как это сделано в середине ушей. Последствия этого революционного открытия еще предстоит осознать в полной мере. Это в первую очередь отразится на теории. Абсурдно, но это так. До сих пор теоретики пиара применяют понятийный аппарат и методологию, д о с т а в ш у ю с я от рекламы. А ведь общество давно изменилось. После теории настанет черед практики. Реклама будет уступать место пиару. Это закономерно произойдет и происходит. Но не раньше, чем будет осознана разница. Выше уже говорилось о том, что в США гуру маркетинга пришли к сходным мыслям. Но в России не было ни одной подобной публикации. Поэтому этот слой книги был недопонят читателями. Одни увидели тут просто наезды на рекламу и утопические утопии по ее свержению, а другие хорошие ПР-проекты. Между тем, в то время, как писалась эта книга, в Европе писалась другая. Рекламщик Биг Бедер заканчивал роман 9 9 франков. Этот роман стал бестселлером. Там содержится та же самая критика рекламы, и Европа п р и н я л а это на ура. У нас же на конкурсе «Белое крыло» ушам дали приз за оригинальность и эпатаж. Дескать, призыв авторов ушей – смерть рекламе. Это просто несерьезная шутка. Дескать, публику эпатируют? Да нет, это мировая тенденция. Но у нас, как всегда, не слышат собственных пророков. Вот когда на Западе это уже станет общим местом, кто-то вспомнит. что и у нас об этом писали. Но самые революционные мысли книги Уша Машу Тослом до сих пор еще не осознаны. Например, проходящая красной нитью у т в е р ж д е н и я авторов, что субъективность, разум и свобода есть инструменты манипуляции, а вовсе не противоядие от нее. Между тем десятки книжек написаны. Смотри, например, обширное творчество Кармурзы с позиции того, что дискать манипуляции стремятся лишить человека воли, свободы, сознания, субъективности. Нет, это д е л а л а и не очень успешно старая манипуляция. Новая манипуляция наоборот нуждается в свободе и сознании. Пока мы не поймем это, мы не сумеем распознать проблему и решить ее. А от решения проблемы м а н и п у л я ц и и й зависит победа или поражение России в информационной войне. Миф о том, что Запад механистичен, Россия духовна – это миф. На самом деле главное оружие Запада – это его ложь и обман, его умение впаривать всем и все. Именно так Запад и покорил мир. Проигрыш СССР в холодной войне – это большая гуманитарная спецоперация Запада, до сих пор нами до конца неосознанная. Уши предлагают наконец-то начать учиться у Запада его самому главному достижению, а не кичиться своей духовностью, не манипулировать собственными несчастными бабульками, не околпачивать клиентов, бизнесменов. мелкими аферами, а взять на вооружение опыт Запада и поставить его на службу России. Сейчас в России набирает силу патриотическое движение, уже слышны голоса. Свое время нас обманул Запад, во всем виноваты пиарщики, л ж и в ы е журналисты и прочее. Слышны и более жесткие заявления. Дескать, надо всех пиарщиков, д а р м о е д о в отправить на Колыму. а самим заняться реальной экономикой. Чтобы понять, куда это ведет, представим себе теперь, что на некую страну напал враг и ее кавалерию и пехоту смял с помощью пушек и танков. Представим далее, что есть куча советников, у которых страшная и д и о с и н х р а з и я по поводу пушек и танков, и эта куча советников говорит вождю. Пушки и танки ужасно вредны, они принесли нам столько горя. А ведь у нас в стране появились собственные танкисты и пушкари. Не посадить ли их всех накол? Абсурд? Но ведь именно это и предлагают сегодня разные горячие патриоты и сторонники в кавычках реальной экономики. Экономика в т о р и ч н а Меч всегда круче, чем з л а т о А современный меч – это меч информационный. Ведя борьбу с ПИАРом и политическим консультированием, эти патриоты в кавычках лишают страну новейшего информационного оружия, информационной армии, а значит, обрекают на новый проигрыш в новой холодной войне. Вопрос: а почему есть подзаголовок "Сумма политтехнологий"? Ответ: Сумма, потому что сложена из нескольких книг и статей разных лет. Аполиттехнологии, потому что все это так или иначе о п о л и т т е х н о л о г и я х как это сейчас принято называть, хотя мне самому это слово не нравится. Мне ближе поэзия, а не технология. И настоящая работа, профессиональная в этом деле, поэтична, креативна, а не технологична. Но слово прижилось, ничего не сделаешь. Кроме того, для меня это своеобразный итог. Тоже сумма. Возможно, это моя последняя книга про политтехнологии. Вопрос: почему? Ответ: в 2005 году я закончил заниматься активными выборными кампаниями. Я летал в самолете д в а р а з а в неделю, с кампанией на кампанию, из города в город, из страны в страну. Но это был для меня очень удачный год. Удалось человек пять выбрать мэрами, а человек сорок депутатами разных уровней. И я решил, что уходить надо на взлете, на хорошей ноте. Тем более, что в предыдущий период было какое-то количество неудач, которые заставили меня сомневаться в себе. А в 2005 году я в себе все доказал. И как и предполагал, неудачи были связаны. с гиперпрофессионализмом. Вопрос: гиперпрофессионализмом? Ответ: да. Понимаешь, чтобы побеждать, надо идти на шаг впереди коллег, то есть быть профессиональнее профессионалов, предугадывать их действия и играть на опережение, расставлять ловушки и прочее. И вот представь выборная кампания. В то время уже была большая концентрация профессиональных консультантов в стране, и на штабах мы начинали спорить. Профессионалы не понимали меня, потому что я м ы с л и л на шаг вперед. А что говорит любой профессионал, если он с чем-то не согласен? Правильно, он обвиняет собеседника в непрофессионализме. В итоге все заседания штабов превращались в свары. А отсюда были несколько обидных неудач на к о м п а н и я х Конечно, большинство к о м п а н и й были все таки победные, но поражение или неудача всегда вещь обидная. В конце 9 0 я н х мы привыкли побеждать, и тогда мы брали к о м п а н и и под ключ. Выборов было много, консультантов меньше, поэтому всем хватало места, и не было конкуренции внутри штабов. А в начале двухтысячных наоборот. рынок сократился, консультантов профессиональных море, да и политики возомнили себя профи. к этой ситуации мы были не готовы, отсюда сбой в работе. но в 2005 году, а мои друзья, коллеги успешно работают и сейчас, мы приспособились к ситуации и доказали другим себе, что грубо говоря, лучше нас никого нет. вопрос А как долго ты вообще занимался выборами и П.А.Р.ом? и Я это знаю, но расскажи об этом читателям. Ответ: вообще П.А.Р.щиками и не становятся, рождаются, как выяснилось. В к е м м е р о в с к о й области, откуда я родом, живет такой народ — шорцы. Их религия шаманизм. Оказывается, кто станет шаманом, а кто не станет, понятно еще с рождения. Всякие духи верхнего и нижнего мира метят будущего шамана, дают ему лишнюю кость. в кавычках. По шорски сук шаман осматривает новорожденных детей и ищет изъяны в скелете. Если сук есть, то ребенка уже воспитывают как шамана. Я, как об этом узнал, сразу вспомнил про свою лишнюю кость. У меня она торчит с задней стороны правого уха. Так не видно, а на у ш ь б очень даже торчит, вот так вот. А если серьезно, если начинать издалека, то в 1987-88 годах я был активным неформалом. Было такое огромное разнородное движение по стране, поэтому уже тогда мы участвовали в каких-то выборах, митингах. ночных р а с к л е й к а х листовок, собраниях и прочей политики. Когда я стал студентом, то естественно сразу же рекрутировался для социологических исследований, как агитатор в ы б о р н ы х к а м п а н и й член штаба и прочее. Это все с 1988 по 1995 год, а в 1995 году Впервые мне были доверены отдельные направления в к о м п а н и и В этом же году была первая к о м п а н и я где я выступал как главный консультант самостоятельно. В 1996 году уже пошла большая череда самостоятельных к о м п а н и й Очень важно, что наша команда складывалась не сверху, когда надо было с в о и т ь бюджет какой-то крупной ФПГ. А снизу мы парни с улицы, мы сами прошли путь от агитаторов и р а с к л е й щ и к о в до начальников штабов и депутатов, так что отвечая на вопрос об опыте, смотри как считать, можно считать с 1987 года, а можно с 1995 С 1987 года стажировка. С 1995 года нарабатывание опыта и профессионализма. С 2000 года уже гиперпрофессионализм. Дальше идти некуда, поэтому я ушел на государственную службу. Это новый опыт. Тут многое происходит иначе. Вопрос: почему не в бизнес? Ответ: бизнес меня никогда не привлекал. м е мог стать бизнесменом еще в конце в о с ь с я т ы х когда все начиналось. Сейчас бы был о л и г а р х о м если бы выжил. Это не мое. От словосочетания счет-фактура у меня сразу рвотный рефлекс включается. Кстати, я до сих пор не знаю, что это такое и не понимаю смысла этой бумаги, хотя мне сто раз объясняли. Какую уж т у т бизнес? Если я куда-то и мог пойти, то в философию, в науку, в преподавание. Мне и выборы т о в значительной мере интересны были как опыт для рефлексии. Есть такой метод философии, называется феноменология. Суть его в радикальном анти-методологизме, то есть феноменология провозглашает приоритет предмета над методом. нельзя подходить к предмету со своими инструментами и категориями извне, а наоборот, ты должен нырнуть в предмет, погрузиться в проблематику и уже изнутри нее порождать категории и методы. Именно поэтому я нырнул в выборы и сейчас я знаю о них все, просто абсолютно все, и никто не упрекнет меня в том, что я чего-то не знаю. что я пишу о постороннем мне предмете, что я кабинетный ученый. Вопрос: сам ходишь на выборы? Ответ: нет. Кто работает на колбасной фабрике, не ест колбасу. Кто делает выборы, не ходит на них. Вопрос: но есть такие колбасные заводы, где все чисто и хорошо, и работники едят свою продукцию. Может, проблема в том, что выборы, которыми ты занимался, и были сродни плохому колбасному заводу. Ответ: к сожалению или к счастью, для меня плохи все колбасные заводы, просто потому, что они заводы. Настоящая колбаса должна быть домашней, и никакая чистота т е х н о л о г и й на заводе ничего не исправит. То же касается и выборов вообще. Это тоже вещь интимная, домашняя, ручной работы. А когда выборы становятся массовыми, когда выбирают людей, которых не знают, это уже совершенно иное. Маклюэн, конечно, говорил, что СМИ превращают мир в большую деревню, но это не так. А посредование СМИ все меняет и подменяет. Тут простор для манипуляций. Я глубоко убежден, что современная выборная массовая демократия соответствует определенному историческому этапу развития общества, развития человечества. Можно назвать его капитализмом или модернизмом, эпохой массовых обществ или новым временем. Я убежден, что этот этап подошел к концу. Уверен, что уже через 5 0 т с т о лет на планете не будет никаких массовых выборов, по крайней мере того, что сегодня называют выборами, и тем более не будет никакой демократии, так же как, например, тысячу лет или даже 200 лет назад было рабство, а сегодня его нет. Вот и демократии не будет. Вопрос: а что будет? Ответ: будущее это множество тенденций. Если какая-то из них вдруг победит, то она меняет весь мир. Вот меня, например, как творца всяческих идей, креатива, волнует тема авторского права, копирайта, например. И вот я представляю, что в некоем фантастическом будущем мире копирайт доведен до абсурда. Представь, что копирайт можно присваивать не только идеям, произведениям, техническим решениям, брендам и доменным именам. вообще каждому слову государство объявляет, что оно будет приватизировать язык, то есть каждый может купить слова на аукционе и заплатив в казну деньги, пользоваться им. Есть некий центр регистрации. После этого абсолютно все, кто это слово употребляет, обязаны платить хозяину слова. Какая-нибудь гигантская машина считает все публикации, все, что в интернете. в медиа сфере и выставляет всем счета, подводит баланс, перечисляет деньги владельцам слов. Причем разные владельцы могут разные цены выставлять за слова. Возникает конкуренция и дорогие слова не будут употреблять. Наоборот, те, кто демпингует, будут иметь по копейке со с л о в а зато от многих пользователей. Это даст огромный толчок развитию языка. Много слов выйдет из употребления, наоборот, возникнет куча новых слов. Ведь в период первоначального накопления слова из толкового словаря будут приватизированы теми, у кого много денег, но новое поколение, особенно кто не поучит, что-то по наследству захотят тоже что-то иметь. Они будут изобретать не просто слова, но целые языки. Представь, насколько мало будет информационного шума, выпустить книгу, заплатить м з д у куче народу, владельцам слов, просто в блоге что-то написать, трижды подумаешь, сколько это будет тебе стоить? Будут программы, которые будут делать обсчет перед публикацией. Зато насколько свободнее будет дышать, насколько меньше станет информационного мусора. Только стоящие вещи могут появляться. Краткость будет востребована, лаконичный стиль в ы р а б а т а е т с я газет будет меньше, дурной рекламы меньше. Вопрос: какое слово надо приватизировать первым? Ответ: самое частое в русском языке слово – это предлог в. Кто его купит, тот не прогадает. А что? Всё можно приватизировать: землю, воду, недра, воздух даже можно, а уж язык тем более. И с пиратством бороться, сами с датом разным. Если будут электронные системы, отслеживающие и живую речь, то и устная коммуникации будут подпадать под копирайт. Люди будут меньше болтать, а больше читать и думать. Великая целительная тишина. За то слово будет навес золота. Через какое-то время будет много интересных последствий. Общество, которое будет изобретать интенсивно новые слова и языки, начнет распадаться на г р у п п к и формирующиеся из тех, кто новый субязык понимает. Будут расти поколения, которые будут разговаривать на языке родителей. То есть очень о г р а н и ч е н н о м в применении языке, тон, который состоит из слов, которым владеет данное сообщество, чтобы никому не платить. Внутри сообществ можно будет свободно, не платя, говорить, так как слова внутри него общие для всех его членов. Вопрос. То есть все вернется на круги своя? Ответ. Да, язык это только пример. Все, что я сказал, относится к любому копирайту и собственности. Коммунизм — это то, чем по любому все заканчивается. Частная собственность ведет к инновациям и рассеиванию, при сохранении тоталитарного, учитывающего монстра, ведет к эффективному использованию ресурса. Но тенденция человеческой природы все равно в о б щ е н и и в том, чтобы всем можно было пользоваться свободно, чтобы все было общее, пусть даже в некоем кругу. Но когда все общее, люди начинают бездумно им пользоваться, растрачивают, производят шум и задыхаются в продуктах собственной жизнедеятельности. Еще раз говорю, это модель мира вообще, а не только пример с копирайтом. Это очень большая метафора. Ее долго можно разворачивать. В каком-то смысле это то, что уже происходило в истории с Землей и с средствами производства, а также произойдет вот-вот с виртуальным пространством. И это я показал только одну тенденцию. В будущем же может победить что-то совсем иное. Трудно сказать, что будет. Частично размышлениям. Над этим вопросом посвящена книга «Суверенитет духа», но там еще нет ответов. Там есть вопросы и попытки, и эксперименты мыслительные. Читай следующие книги, это и меня беспокоит. Вопрос. Вернемся к обсуждению этой книги. Уши Машу Таслом имеет целью оттолкнуть от демократии? Ты специально изображаешь все как тотальную манипуляцию, чтобы человек был предубежден и вооружен и избегал манипуляций? Ответ: к сожалению, знание о манипуляции никак от нее не спасает. Простой пример: манипулятор распускает слух, что наступает бензиновый кризис, что бензин завтра подорожает, хотя реальных оснований для этого нет. Бензина на складах море, как рассуждает тот, кто не знает. Он говорит, газета написала, надо бежать заливать все баки и канистры бензином. Даже если газета врет, думает он, нет дыма без огня и идет покупать. Как рассуждает тот, кто умный, кто знает, что бензина море. Он говорит, газета написала, и теперь эти идиоты повалят покупать бензин. И действительно создадут бензиновый кризис. Если я такой умный останусь дома, я останусь без бензина, и он тоже бежит на заправку. А кризис реально случается. Так что тот, кто в газете написал, что с бензином будет плохо, он даже и не соврал. То есть как бы и не было никакой манипуляции, его прогноз сбылся. Вопрос. А что в этой ситуации делать? Совсем нет выхода. Ответ: выход есть – продавать бензин. Очень выгодно в этот момент. Ха-ха. Другой пример: готов поспорить, что у тебя дома стиральный порошок – это какой-нибудь Tide, t к x или Ariel. Что-то, что рекламируется. Ты, прости, не знаешь, что рекламные ролики пытаются воздействовать и на ваше сознание, и на подсознательное, короче, заставляют тебя купить это, знаешь? Но ты все равно покупаешь. Вопрос. Так другого же ничего нет. Ответ. Правильно. А почему нет? Потому что оптовики сидят и покупают порошок у производителя и рассуждают так. Вот сейчас реклама по ТВ пойдет, и народ побежит покупать. А значит, надо срочно все это на п р и л а в к е выставлять. То есть они ведут себя как в к а в ы ч к а х очень умные из предыдущего примера. Получается, что все общество уже умное, то есть каждый в отдельности умный, но ведет себя так, как будто остальные дураки. А он, дескать, просто вынужден играть по их правилам. Но когда он играет по их правилам, он сам выглядит как дурак, чем и подтверждает другим людям, что они не зря считают, что все вокруг дураки. А значит, надо вести себя, исходя из этого. Вопрос. Но это же какой-то д у р д о м Ответ. Поздравляю. Вопрос. Я вышел из матрицы. Ответ: нет, не вышел, потому что, как я говорил, никакое знание не спасает. Вопрос: а что спасает? Ответ: во-первых, эскапизм, полный уход всех из общества, то есть все выселяются в леса и пустыни и живут как хотят, не поддерживая связь друг с другом. или общинами только живут. Каждый постепенно будет игнорировать политическую систему, например, тотальным неучастием в выборах и прочей политике. Или же другой вариант: экстра э к к л е з и а м нува с а у с выход в соборности. с п а с т и с ь как ты теперь понимаешь? Можно только вместе, то есть когда все отвергнут определенную практику, практики целую общественную систему, причем сразу и радикально. Вопрос – это призыв к революции. Ответ – ни в коем случае. Все революции отбрасывают назад. Революция – идеальная среда для манипуляций. Это время, когда сущность манипуляции максимально п р а з д н у е т свой триумф. Ведь именно тут общество, толпа, еще в тысячу раз глупее каждого из своих членов. Именно тут идет равнение по самому глупому и расчет на него. Короче, в революции как раз все то, от чего надо спастись, и процветает. Речь идет скорее об антиреволюции, таком общественном акте, который противоположен революции во всех смыслах. Вопрос. На что это похоже? Ответ. Я не знаю. Могу только вместе с тобой порассуждать. Ну, например, это. Если мы берем политическую область, некий акт, у ч р е ж д е н и я вечной власти, когда народ говорит, например, как Пушкин. Недорого ценю я громкие права. От к о их ни одна кружится голова. Я не р а п щ у о том, что отказали боги. мне в сладкой у ч а с т и оспоривать налоги, или мешать царям друг с другом воевать, и мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видитель, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая подребна мне свобода. Или кто-то скажет более зло. Хватит этих игр. Зачем что-то каждые пять лет легитимизировать, изображать? Хватит этого фарса. Забирайте нафиг себе эту власть навечно. Мы народ обязуемся больше эту власть не менять, не трогать. Подавите с ь е ю Хватит ритуальных плясок, называемых выборами. Забирайте и не мучьте ни нас, ни себя. Не делайте ни себя, ни нас идиотами. Или все то же самое, только еще как-то по-другому, ритуально и культурно, или постепенно без ритуалов, незаметно. Вопрос. И что будет? Ответ. Учредится некая вечная власть, которая вздохнет свободно. Не надо бороться ни с какой оппозицией, душить свободы, манипулировать и прочее. Свободы будут процветать. Говори, пиши, твори, делай. Власть, вместо того, чтобы думать, как удержаться и сохраниться, чем она занимается сейчас все время, наконец-то начнет думать о том, как заботиться п о о т е ч е с к и ответственно исполнять обязанности. Возможно, что главная социальная революция будущего – это отказ от глупой идеи народного суверенитета. от того, что народ источник власти, эту в кавычках теорию придумали триста лет назад и пора с ней расстаться. от этой вредной иллюзии одни неприятности. прежде всего у того же народа. он народ все время делает кризисы, критикует, вечно недоволен не собой, а кем-то другим, кто ему якобы чем-то обязан. он валит вину с себя на систему. А это очень удобно, когда всегда есть козел отпущения, а ты как бы не виноват, виновата власть. Народ делает революции из-за этого, хочет воплотить эту свою источниковость власти, а всякие проходимцы подбалтывают его на это и потом поматросят и бросят, в итоге вечный бой, п о к о й нам только снится. Нет уж лучше власть раз и навсегда. По крайней мере, как если бы в к а в ы ч к а х раз и навсегда. Триста лет назад придумали народный суверенитет, и триста лет покоя нет ни Не власти, а прежде всего самому же народу во всех странах. А вот Египет и Китай по 3 0 0 тысячи лет держались. Больше, чем вся история после них. Вопрос. Утопия. Все власти обалдеют от бесконтрольности. Ответ. Первое время может, но если перетерпеть, не кидаться в революции и не говорить: «Ах, мы вам отдали власть, а теперь опять забираем», то постепенно все наладится. Чтобы и у самой власти сознание изменилось, ей надо пожить в таком качестве много лет. Они же не привыкли, им надо перестроиться, поэтому и трудно сейчас рассуждать об этом. Я не знаю, как это будет. Наши потомки будут не глупее нас, они разберутся. Тут ведь вопрос доверия. Если все вокруг нравственные, то можно ведь и в экономике также поступать. Люди заявляют, мы будем есть, пить, одеваться в то, что нам дадут. Не надо больше рекламы и прочего. А производители берут и сами улучшают качество, хотя с них никто за это не спрашивает. Сами вводят инновации, развиваются. Почему сейчас власть или бизнес суетится? Власть боится народа, бизнес конкурентов. То есть совести, Бога никто не боится. Эти трансцендентные вещи заменены общественными, метафизические вещи стали социологическими. Но общество, замкнутое на себя, само ослепляется, когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Я не ратую за возврат к эпохе до просвещения, которая, вернее назвать ослеплением. Да это и невозможно. Но очевидно, что возвращение к стимулам и целям поведения, которые не укоренены в самом обществе и в субъекте, обязательно произойдет. Вопрос: с чего вдруг все станут такими честными и нравственными? Ответ: а ты что считаешь, что все в будущем будут бесчестными и безнравственными? Тут тоже как с а м о с б ы в а ю щ и й с я прогноз. К чему все готовишь и на что рассчитываешь, так оно и будет. Всегда надо исходить из позитива. Вопрос. То есть быть идеалистом? Ответ. Понимаешь, наше общество тоже кому-то бы показалось идеальным, например, арабам с плантаций е или с галер. Да и вообще всем прошлым поколениям. В будущем даже в том обществе, которое я грубо описал, будут свои проблемы. Их там море. Просто те вещи, которые для нас кажутся неразрешимыми и конфликтными, там даже рефлексироваться не будут. Это разговор беспредметный, к сожалению. Я вообще не уверен, что все будет так, а не иначе. Я уверен только в одном: демократия и выборы – это п р о ш л о е человечество. Вопрос: Ты разочарован в демократии или политтехнологиях? Ответ: Политтехнологи работают прекрасно. Это единственное, что работает. С их помощью можно решить любую проблему в нашем мире. Подчеркиваю, именно в нашем мире. Вопрос: Как, например, решить проблему исламского экстремизма? Ответ: Проблема не имеет экономического решения, так как Все бесконечные в кавычках деньги на восстановление, например, Чечни или Ирака, есть лишь почва для коррупции и бездонная бочка. Но даже если бы все деньги доходили до цели, народ нельзя купить. Проблема не имеет военного решения, так как радикальным решением может быть только геноцид, который невозможен. И без этого некоторое количество в кавычках детей войны, мстящих за отцов Будут донимать Россию или любую другую страну обидчицу терактами. Проблема не имеет и политического решения. Есть вещи, где компромиссов быть не может. Какой бы договор не был заключен, все равно будут те, кто будут называть его предательским с обеих сторон. Проблема имеет только ПР р е ш е н и е только идеологическое решение. Надо выиграть холодную войну. Вообще эта тема особого разговора. Но среди различных проектов мог бы быть и такой, как разрушение воинственного ислама в качестве духовной основы. Это можно было бы сделать за счет распространения уже существующих мирных исламских течений, вместо вакхабизма, создания нового искусственного исламского течения, новой секты. мирной или пророссийски направленной. Изобретение такой версии, а также оснащение ее пророками, дервишами и прочим могло бы быть отличной ПР-акцией. и а Наводнение, например, Кавказа всевозможными не исламскими сектами, не христианской и не иудаистской направленности, которые бы не позиционировали себя как религиозные. типа буддизма, даосизма и х миллиона модификаций и прочее. Такие проекты реализовывать можно и нужно, но, как всегда, нет ни времени, ни средств, ни воли. Есть, например, такой могущественный духовный индийский лидер Шри Шри Рави Шанкар, номинант на Нобелевскую премию мира, лауреат всех премий и дипломов. С ним встречались президенты некоторых стран, включая Буша, Шредера и к а ц с в а Суть духовного учения этого парня в не насилии, а добивается он этого снятием агрессивности через медитации и дыхательную гимнастику типа йоги. Лично я к таким сектам, пусть и всемирно признанным, есть записи, где Шанкара встречают. до полумиллиона человек. Отношусь скептически, но для воинствующих и свамистов это самое то. Пусть у них там учит йоги двадцати ч е т ы р х ч а с о в о й медитации и пусть снимает у них агрессивность. Пусть потенциальные террористы после его сеансов перестанут есть мясо, будут любоваться цветочками на лужайках. Если он будет перековывать террористов. Все будут только рады. Индусы всех готовы сделать безобидными, как растения. При этом, как все индусы, он не говорит, что он навязывает какую-то религию. Он типа все б л и ь снимает напряжение и учит здоровью. Он типа согласен и с Христом, и с Мухаммадом. Так что его никто не заподозрит во враждебных намерениях. Очнуться не успеешь, а он тебя уже завербовал. Вопрос: Может лучше порнографию распространять, сделать тысячи сайтов на их языке, а также всяких глянцевых журналов? Говорят американцы уже развратили половину Ирана таким образом, осталось еще полстраны, никакого вторжения не нужно, народ сам придет в обятия ъ США, то есть идеалы общества потребления н а с а ж д а т ь Ответ: Ага. потом у них будет перестройка, потом полный р а з в р а т а потом они опять вернутся к фундаментализму, как р е а к ц и и на общество потребления. Именно против этих ценностей общества потребления и на их отрицании и п о д н и м а е т с я в о и н с т в у ю щ и й ислам. Нужен асимметричный ответ. Это тонкие вещи. п о р н о г р а ф и я не годится, во всяком случае не всякая, и не в долгосрочной перспективе. Это уже не модно. Вопрос. Наоборот, сейчас все модные журналы используют эротику, модная реклама использует секс. Fashion TV – это с а м а эротика. Секс и мода вообще слились. Современное искусство, кстати, также все более откровенно. Взять хоть современных писателей: Биг Бедера, Уэльбека. Ответ: Я против, в т а р и к а выступаю. Понимаешь, 150 лет назад в викторианскую чопорную эпоху Фрейд совершил не просто научный, но и человеческий подвиг, став говорить о вопросах пола. Просто поставив эту проблему, полвека понадобилось Западу на то, чтобы выжать и высосать из этой темы все. В эпоху шестидесятых, в эпоху хиппи. Сексуальность прошла все стадии от самого главного протеста до самого большого изврата и самого тонкого разврата до самоуничтожения, а также уже позже было доказано, что сексуальность не есть протест против власти, а инструмент власти. Это было ясно уже Фуко. Короче, из этой темы выжили все еще к восьмидесятым годам д в а д т о г о века. писать об этом сейчас это просто пошло это мавитон это я даже не знаю что не знаю с чем сравнить Троцкий писал плохо о Сталине в тридцатые годы Хрущев в ш е с т е с т ы е с о ж е н и ц и н в с е м е с я т ы е Рой Медведев в 8 0 е заметьте как при этом мельчает тип пишущих при этом уже в 9 0 о с т е и тема про т у х о и н а ш о с Куча опровержений тому, что писалось 50 лет перед этим, доказали, что никаких гигантских репрессий не было, не было чрезмерных и необоснованных репрессий. К 2005 году все это уже перепохоронено окончательно. И как назвать человека, который бы в 2010 году в духе какого-нибудь Роя Медведева? опять бы набрался в кавычках смелости писать в кавычках о кровавых репрессиях, я бы назвал такого человека лунатиком, дураком, пошляком. его ведь даже конюктурщикам, которые зарабатывают деньги на модной теме, не назовешь. им был сам Рой Медведев. и героем не назовешь. им был Троцкий в своем роде. и чуть-чуть с о л ж е н и ц ы н хотя этот уже был подонком и к о н н ю н к т у р щ и к о м А кто это сейчас будет делать? Просто клоун, такой человек. Вот и б э к б е д е р ы и у э л ь Бейки, те, кто пишет о сексе, о проблемах сексуально озабоченных псевдоинтеллектуалов, те, кто пишет о сексе, который не моден, они просто клоуны. У б и г б е д е р а еще есть 99 франков. Более-менее искренний роман. Все остальное чушь собачья. Эти писатели и их проблематика интересны особого рода людям, тем, кто всю жизнь смотрел тв, читал глянцевые журналы, занимался шопингом и фитнесом. Это проблемы жертв манипуляций. А сейчас эти псевдоинтеллектуалы как бы устали от этого. Но рамки, которые задает эта проблематика, покинуть не могут, потому что ничего иного у них за д у ш о й нет. Еще раз повторяю, секс это не модно, и не надо мне говорить про природу. Секс не имеет к природе никакого отношения. Меняются поколения, меняется все. Кстати, слышал интересную фразу. Она принадлежит какому-то западному профессору. В ш е с т т ы е годы Если я хотел насмешить студентов, я говорил им о религии. Если хотел заинтересовать, говорил о политике. В девяностые годы, если я хочу насмешить, я говорю о политике. Если хочу заинтересовать, я говорю о религии. Конец цитаты. Так все и есть.